Глава двадцать вторая. Аластер, у меня есть предположение, что этой ночью на лагерь нападут, ведь Фергус уверен в твоей скорой смерти от отравления», произнесла, вспомнив немаловажную деталь. «Знаю», — ответил мужчина. В его голосе слышалась насмешка, которую мне захотелось убрать. «Не то, чтобы я беспокоилась о тебе, но вдруг и меня не зацепят». «Не волнуйся, со мной тебе ничего не грозит», — хмыкнул муж, неожиданно быстро склонившись к уху, опаляя горячим дыханием, добавил. «Со мной ты в безопасности». «Ой, Ли!» «Я, конечно, не верю слухам, но с пустого места они не берутся». Продолжила вредничать, понимая, что, может быть, и зря, но меня все еще ужасно раздражало, что Аластер, зная, что я не Катарина, все равно взял меня в жены. «Признавайся, куда дел еще три жены? И почему они умерли после первой брачной ночи?» «Это странно и пугающе», — подавился смешком мужчина, чуть помедлив продолжил. «Я младший сын клана Грантов и не должен стать его главой. После смерти отца, сразу как прошел положенный траур, я покинул замок. Во главе клана стал мой старший брат. Младшему ненаследному сыну один путь, воин. Но я знал, что рано или поздно мне придется осесть». Оставив все свое наследство выкупом за свою будущую супругу, я отправился на службу. Двадцать пять лет я не возвращался в эти края. Мы не слишком ладили с Гессером. Служил наемником, позже стал капитаном. Все эти люди прошли со мной многое, и когда война закончилась, большинству из них некуда было податься, и парни отправились со мной. Его Величество даровал мне земли, граничащие с землей квана Туда мы и направились, но у границы земель клана Макферсон меня настигло известие, что мой брат умер, и теперь я глава грантов. «Значит, все слухи о твоем брате?» Все же уточнила я, задумчиво перебирая в руке поводья, которые мне сегодня доверили. Старый слуга, преданный моему отцу время от времени, посылал мне письма, в которых он говорил о помешательстве моего брата. Гестер хотел могущества, и ему нужны были хорошие, плодородные земли, и он искал ту, о которой рассказывают давние легенды. Ту, что выйдет из морской пучины, дарует богатство и силу тому мужчине, которого она полюбит. «Так...» «Только не говори, что речь идет о Шелке», — перебила мужа, поежившись от воспоминаний. «Нет, это другое», — рассмеялся Ластер. «Эту легенду рассказывал нам дед, когда мы были еще мальчишками. Я посмеялся, а вот брат, видимо, поверил. Иначе зачем? Он вылавливал девушек из рек, озер, а, женившись на них, спустя время убеждался, что ошибся, и... «Можешь не продолжать и прости, но я рада, что Гессера нет живых», процедила сквозь зубы, с трудом сдерживаясь, чтобы не выругаться». «А когда Ивер рассказал Фергусу, что тебя нашли в озере, к которому нельзя подойти, минуя Бург, а ты уверяла его, что не Катарина, и, понаблюдав за тобой во время нашего пути, я убедился, что ты та самая, предсказанная ведуньей Шорси». «Чёрт!» Все же выругалась я, резко обернувшись, попыталась посмотреть в глаза мужу, но кроме довольной улыбки ничего не увидела. «Моей земле нужна такая, как ты» проговорил мужчина, став вдруг серьезным. «Я вижу, что ты другая, не похожая на местных девушек. Как этого не заметил Фергус, надеясь, что его слов будет достаточно, и ты послушаешься и выполнишь его приказание? Я не понимаю. Да и мне все равно. Ты принадлежишь мне». «Я принадлежу только себе!» – буркнула я, оглядев воинов, которые окружили нас, со всех сторон добавила – «Ты ошибаешься, если считаешь, что в моих силах что-то изменить в твоем клане. Я лишь обычная женщина. Просто будь рядом, и этого достаточно», шепнул муж, притягивая меня к себе. «Как будто у меня есть выбор», задумчиво проговорила, радуясь, что не попала в жестокие лапы Гессера. Первый привал, то ли на завтрак, то ли на обед, мы сделали только спустя, наверное, пару часов. Поэтому, бодро скатившись в объятия мужа, Буркнув спасибо, я шустрой и рысцой рванула к костру, где уже знакомый мне воин помешивал в котле бурлящее и ароматное варево. Совершенно не обращая внимания на нахальный смешок аластера, я разместилась на небольшом пне, принялась ждать. В конце концов, в последний раз я ела сутки назад, а вяленое мясо, которое я уже как час мусолила во рту, совершенно не утоляло мой голод. «Ваша светлость!» – кивнул мужчина, заметив мое появление. «Скоро будет готово». «Отлично», — улыбнулась Грану, предложила. «Может помочь?» «Хм, а вы умеете?» С сомнением в голосе уточнил мужчина, даже на мгновение зависнув с ложкой над котлом. «Смотря что», — хмыкнула, оглядев импровизированный стол, состоящий из лежащих на земле плотной ткани, очень похожей на парусину, и разложены на нем продукты. «Могу приготовить лепешки». «Хорошо». Пробормотал Гран, покатившись на кого-то поверх моей головы, добавил. Наши давно закончились. Хотел вечером и Все парни, кроме меня, умудряются их сжечь. Постараюсь не испортить. Проговорила, но удивление легко поднялась с пня. Видимо, тело уже привыкло к такой езде. Прошаг продуктам. Я здесь по Конечно, ваша светлость поспешил ответить мужчина, но все еще находясь в сомнениях на мой счет, отчего мне захотелось удивить этого неверующего Фому. И пусть я не любила готовить, но если бралась за это дело, у меня отмена получалась, а мои фирменные конвертики с мясом, помидором и сыром отлично заходили во всех туристических походах с друзьями. Угу. Задумчиво пробормотала, осматривая стол. Спустя пять минут довольно хмыкнула, обнаружив все необходимое в мешке. «Эту сковороду заберу? Она тебе в ближайшее время не понадобится?» «Э -э «Простите, ваша светлость, я не сразу понимаю, о чем вы говорите», – произнес Гран, криво усмехнувшись, продолжил. «Нет, не понадобится». «Замечательно». Кивнула и, не обращая внимания на бросаемые украдкой в мою сторону взгляды, приступила к приготовлению вкусного и сытного в походе блюда. В первую очередь замесила самое простое тесто и оставила его отдохнуть. Нарезала помидоры и сыр. Спросила Грана, готовили ли мясо в его котле и, получив согласно кивок, вытащила из него небольшой кусок и, фыркая и ругаясь, и обжигая пальцы, нарвала их на волокна». Когда я стала жарить лепешки, к костру подтянулись три воина, совершенно не таясь, принялись делать ставки, спалю лепешки или нет. Жар я не увидела их удивленные лица, но мне и тихого изумленного возгласа было достаточно, когда я, перевернув первую лепешку с удовлетворением, отметила красивую золотистую сторону. А вот когда я в нее уложила сыр, помидор, мясо и свернула лепёшку пополам, принялась обжаривать, дожидаясь, когда сыр расплавится, я все же не удержалась и посмотрела на, как оказалось, уже девять мужчин, среди которых был и мой муж. Удивленные и восхищенные лица суровых воинов были мне наградой. Хм, у вас женщины не готовят?» Насмешливо бросила, снимая первый конвертик со сковороды. «Готовят», — ответила Ластер, довольно улыбаясь. «На костре немногие. Это в основном делают мужчины. А готовящую ее светлость мы видим впервые». «Я очень голодна. Но так и быть, разделим этот первый конвертик пополам», — проговорила, никак не комментируя слова мужа. Я разрезала лепешку и, подав ее половину, удивленно вскинула бровь, заметив на лице мужа уже не просто довольную улыбку, «Он весь сиял от счастья! Чего это тебя так разобрало?» «Ты только что при свидетелях призналась, что любишь меня», шепнула Аластер, откусывая от лепешки. «Ох, как все запущено!» простонала. Скинув голову к небу, несколько секунд смотрела, как по нему плывут тяжелые серые облака. Наконец, формировав вопрос, спросила. «Выходит, что девушки и женщины не подают вам еду? Они не делятся своей, если равнодушны к мужчине». Пояснила Вастер, доедая свою лепешку, покосился на мою, которой я так и не притронулась. «Держи!» – сердито буркнула, сунув свою половину мужчине в руки. Не выдержав, его жалобного и голодного взгляда добавила. «Но это ничего не значит. Я просто тебя покормила!» «Конечно!» – кивнул муж. «Очень вкусно!» «Знаю!» – ответил. Вернулась уже к остывшей сковороде, продолжила прерванное занятие, истерично хихикнула, заметив, что воинов у костра стало еще больше. «Чего собрались?» – вдруг рыкнул Аластер, закрывая меня собой приказал. «Возвращайтесь к своим кострам. Гран-похлебка готова?» «Да, капитан?» «Обедаем и в дорогу. К вечеру мы должны добраться до лощины». «Спасибо», – поблагодарила мужа, заметив, что воинов возле нас стало меньше. Все же такое пристальное внимание меня немного смущало. Аластер коротко кивнул, подхватил выданную граном миску с похлебкой и, расположившись на пне, приступил к трапезе. Я же допекла еще две лепешки, заполнила их и, обжарив с двух сторон до готовности сыра, оставив одну для себя, вторую гостила грана. «Вкусно, ваша светлость!» довольно заурчал воин, в два куска расправившись с угощением – Угу, пробормотала, невольно поежившись от пристального взгляда мужа. Через час мы снова продолжили свой путь. Нам предстояло пройти много, и первая ночная стоянка планировалась только ближе к полуночи. Слушая, как Аластера дает приказ части воинов уйти первыми и к нашему приезду поставить шатер, я вдруг осознала, что спать нам теперь вместе. чего вредные мурашки пробежались вдоль позвоночника – А кожа покрылась пупырышками. Замерзла? заметил муж, заботливо укутывая меня своим плащом.